14. 1 декабря 1917 года, раннее утро. Екатеринославская губерния, станция Новоалексеевка, в 32 км перед Ченгарским мостом. Майор госбезопасности Османов Мехмет Ибрагимович. В толпе солдат-татар этот тип сразу бросался в глаза своей, если можно так сказать, нетипичностью, и год долки ходить не надо для того, Чтобы понять, что непростой штацки начало в одной палатке с подпорутчиком Феизулиным, совсем непростой. Из-за крымского татарина он мог сойти только для человека не осведующего в восточных делах. И в самом деле, он походил на своих гостеприимных хозяев не более, чем я на жителя Монголии. Делоная невозмутимость пленника тоже говорила о многом. Хорошенько подумав, я пришёл к выводу, что наш гость, птица залётная и весьма интересная. Правда, прибыл он в Крым не из Франции или Британии, так что наш с ним разговор мог быть интересным. И я приказал морпехам отвезти этого господина в специально оборудованное для подобных бесед купе, отдал ещё несколько распоряжений по отряду, после чего отправился за ним следом. Усадив пленника на сидение, оба морпеха остались в коридоре, откуда внимательно следили за ним. Господин демонстрировал самообладание вождя краснокожих и, не говоря ни слова, продолжал смотреть в окно купе. И я не спеша уселся на сидение напротив него и махнул рукой морпехам, чтобы они оставили нас одних. Уважаемый, сказал я на языке своих далеких предков. Меня интересует ваше имя и чин в турецкой армии, а также то, какое задание вы получили от своего начальства, отправляясь на территорию Советской России. Похоже, что мои слова пробили его защиту. Лицо моего визави на мгновение утратило невозмутимость, потом маска безразличия вернулась на место, но я уже понял, что не ошибся, и он именно тут. Кем я его считаю? Уважаемый, снова сказал я по-турецки, я жду от вас ответа. Тем или иным путём я всё равно узнаю от вас всё то, что мне нужно. И я, как и вы, служу в разведке, а значит, для меня не является невозможным то, что шёл бы для себя неприемлемым обычный русский офицер. Я не боюсь пыток, призвительно сказал мне незнакомец на довольно хорошем русском языке. Применив ко мне силу, вы ничего не добьетесь. Можно обойтись и без применения силы. Я тоже перешел на русский язык, достав из своего саквояжа коробочку с одноразовыми шприцами и ампулами, и я продемонстрировал все это упрямцу. Вам эти вещи не знакомы, но я скажу, что сие препарат именуемый у нас сывороткой правды. Один укол? И вскоре вы начнёте рассказывать мне такие вещи, о которых вы давно уже и сами позабыли, причём я вас и пальцем не трону. Вы будете рады сообщить мне все новые и новые сведения о соей служебной деятельности. Но мне не очень хочется применять к вам это средство, и я надеюсь на ваше благоразумие, тем более что сведения, которые вы так героически стараетесь сохранить, Скоро мне и так будут известны. Ну, уважаемый, я жду вашего решения. Вы, наверное, посланец шайтана и пришли к нам из самого джаханнама, а прислуживает вам сыновья Ифрита в и смертных женщин, сказал допрашиваемый, косясь на коробочку с шприцами и ампулами. Уважаемый, вы ошибаетесь, ответил я. Вы говорите с правоверным мусульманином. Но мне противно, когда то, что завещал нам пророк Мухаммед, люди, считающие себя настоящими мусульманами, пачкают в крови беззащитных женщин, детей и стариков. И разве не сказал пророк, что нет нам больших братьев, чем ахль аль Китаб, люди Писания, христиане аль Насара и иудеи аль Иахуди, запретив их насильно обращать в ислам? Ислам запрещает мусульманам оскорблять или покушаться на жизни мучество чести и достоинства ахль аль-китаб. Скажите мне, эфенди, разве первые халифы и их полководцы опускались до резни покорённых и наверных народов? Они ограничивались лишь облажением их хараджем. Но халифат рабв пал поражённый их бессилием. И ответил мой собеседник: И теперь мы непобедимые османы являемся его законными наследниками. Так уж и непобедимые. Усмехнулся я. Время побед для османов кончилось в одна тысяча девяносто четвертом году хиджры, в священном месяце Рамадан, разгромом армии моего тёзки султана Мехмеда IV объединенной армии христиан, которой командовал польский королиан Сабезский. С тех пор армии султана терпели в войнах одно поражение за другим. От австрийцев и испанцев, русских и французов, постепенно теряя всё ранее завоёванное их предками, даже бессильные в Европе итальянцы недавно сумели отвоевать у Порт и Ливию. Слабость турок османов оказалась порождением от тех же сил, которые они упивались, подвергая побеждённые народы насилием и резне. Поражает безумие ваших правителей, отказавшихся, по примеру Гербании и Австрии, заключать мир с Советской Россией. И если так пойдёт и дальше, то конец Османской империи близок, и она пойдёт разорванная на части, когда-то покорёнными ею народами. Возможно, вы и правы, подумал ответил мой собеседник, но Энвер-паша ни за что не пойдёт на перемирие с Советской Россией. Вака, собаки русских солдат топчут священную землю от таманской порты. Мы знаем, что ваши армии и флот разложены и не могут воевать. В ближайшее время мы, несмотря на предательство наших союзников, соберёмся силами и Тут она усёкся, понимая, что уже наговорил лишнего. Продолжайте, уважаемый, я улыбнулся. Даже без сыворотки правды у моего собеседника развязался язык, и теперь он сам рассказывал мне то, что я от него желал услышать. Только скажите мне, вашему Энверу Паше мало вернуть всё утраченное османами за 3 последних года, или он жаждет потушок за получить ещё и Крым, Кавказ и Таман? Ведь так. Турецкий разведчик кивнул мне, понимая, что теперь уже можно в открытую продолжать разговор со мной. Вот видите, сказал я. Исходя из того, в какой компании вас обнаружила наша разведка, я могу сделать вывод, что вы один из тех турецких агентов, которых послали в Крым, чтобы действовать через татарских националистов, оторвать полуостров от России и превратить его в вассальную оттоманской порте территорию, как это было когда-то в стародавние времена. А что есть только выяснить ваше имя и воинское звание, а то как-то неудобно обращаться к анонимному собеседнику. Могу сообщить вам, что зовут меня Османов Мехмет Ибрагимович, и я имею чин майора государственной безопасности России. Вы, бин Башим Эхмедбей, действительно посланец самого шайтана, и я отвечу на ваши вопросы, криво улыбнувшись, сказал допрашиваемый Меня зовут Гассан-бей. Моё воинское звание юзбаши, по-вашему, капитан. Ну вот и замечательно, уважаемый Гассан-бей, сказал я, убирая коробочку с сашпрецами в саквояж. Вот видите, как всё оказалось просто. Эфенди, неожиданно спросил меня Гассан-бей, что будет со мной дальше? Если мне предстоит умереть, то я хочу попросить вас, чтобы меня расстреляли, как это подобает для офицера. Они повисли, как неверную собаку. "Можете не беспокоиться, Гасан-бей. Вы мне больше интересны живым и в добром здравии", ответил я и, указывая на его неловко вытянутую ногу, спросил: "Вы были ранены на фронте?" "Да, Мехмед-бей", ответил он. "Я принимал участие в боях на Галиполиском полуострове в составе 19-й дивизии". там я и получил в Калина осколок шестидюймового снаряда британского корабля во время боя за Холм Чунагабайр, во время отражения вражеской атаки в заливе Сулуван. Славное было дело, и славная у вас была дивизия, юз большой Гасан-бей, сказал я. Таким послужным списком можно гордиться. Это был настоящий кошмар, Бин Большим Ахмед-бей с горечью ответил он. Сначала британцы засыпали Холмс снарядами с кораблей, потом в атаку пошли горки со своими кривыми ножами кукри, а после того, как мы заставили их отступить, снова заговорила корабельная артиллерия. У нас же почти совсем не было ничего, что могло бы им ответить. Полевые пушки против дредноутов и крейсеров это несерьёзно. Я командовал с перворотой, а потом, когда убили командира батальона, то и батальоном, когда горки все же захватили этот проклятый холм, из всего батальона оставались лишь живых и смогли отступить не более десяти человек. Больше года после этого ранения я валялся по госпиталям, после чего врачи признали меня полностью негодным к строевой службе, и тогда я написал рапорт о моем переводе в разведку. Вообще, понятно, сказал Ян. Это одна из историй, которые могли бы рассказать многие офицеры всех воюющих на этой великой войне армий. Но если вы, Гасанбей, думаете, что это был настоящий кошмар, то это далеко не так. Настоящий кошмар еще впереди, и надеюсь, что у турецкого государства хватит ума в нем не участвовать. Впрочем, это совсем другая история. Кстати. Вы лично не знакомы с командиром вашей дивизии генералом Кемалем Мустафой? Нет, уважаемый Мехмет-бей, ответил мой собеседник. Я с ним не знаком. Кто был тогда я и кто был он? А почему вы спрашиваете? Потому, ответил я, что все надежды вашего правительства на слабость советской России являются несбыточными. Заключив мир с Германской империей, мы уже вернули боеспособность Балтийскому флоту и приступили к наведению в стране порядка и переформированию армии. Теперь у нас на очереди Черноморский флот и Кавказская армия. И если Османская Порта не желает заключения мира с Советской Россией и желает продолжать войну на два фронта, то она будет раздавлена. Кто-то должен будет довести эту мысль до вашего командования после того, как Гебенай Бриславу уйдут в Севастополь, а наш флот снова появится у Босфора. А почему бы вам это не сделать? А до тех пор, уважаемый Гасанбей, вы побудете нашим гостем. Мехмед-бей удивился он: "Вы собираетесь меня отпустить?" Не сейчас, уважаемый Гасан-бей, сказал я, а лишь тогда, когда мы наведём в Крыму порядок и вернём бей способность Черноморскому флоту, тогда продолжение вашей деятельности в Крыму станет просто бессмысленным. И я же уже сказал, что вы нужны мне живыми в добром здравии и нужны вы мне как возможный парламентарий, способный сообщить вашему командованию об истинном положении дел в Советской России. Впрочем, это будет еще не скоро. Пока же вас отведут в купе, специально оборудованное для гостей подобных вам. Все, уважаемый Гасанбей, до свидания. Отведите его в четвертое купе, сказал я вызванному дневальному морпеху. Это купе у нас было оборудовано решеткой на окне и видеонаблюдением, но содержание в нем было комфортным. и предназначался она для лиц, с которыми нам позднее ещё предстоит иметь дело. До свидания, уважаемый Бен Башимы Ахмед-бей, сказал Гасан-бей, неловко вставая. Я ещё не знаю, кто вы на самом деле, но почему-то мне кажется, что у вас всё получится. Единственная боеспособная сила в Крыму это кайдыши Первокрымского конного полка. Но они не выступят против в России и с настороженностью относятся ко всем разговорам об автономии. Остальные же, как вы уже видели, не более чем пушечное мясо. Тещекюр, Эдарима, Фенди, Гюле, Гюле. Попрощался с Гасанбейем и жестом приказал морпеху увести его, после чего стал размышлять о наших планах на день грядущий. Вряд ли командование этого исламизированного батальона бросит своих солдат на произвол судьбы. И скорее всего, где-то ближе к вечеру у нас будут гости, с которыми предстоит серьёзный разговор. Впрочем, возможно и силовая операция. К этому тоже надо готовиться. Кроме того, мне активно не нравилась фигура генерала Кемаля Мустафы, будущего Ататюрка. на которого собирались делать ставку в Петрограде. В нашей истории именно он, захватив власть в Турции, инициирует такую резню христиан, что по сравнению с ним даже Энвер-паша покажется малым ребёнком. К тому же, в той истории, заключив союз с Лиденой и получив от РСФСР помощь деньгами и оружием, этот тип, одержав победу над греками, тут же приказывает истребить турецких коммунистов. Мне очень-то хочется, чтобы снова повторилась та же самая история. Поэтому надо тщательно всё взвесить и разобраться, что нам надо будет делать, если эта фигура будет всё же снята с доски. Ну а потом сесть и составить подробный доклад для товарища Сталина с разъяснением всех нюансов. В любом случае, падёт атаманская империя или сохранится, наша задача состоит в том, чтобы британский и французский флот не сумели бы проникнуть в Чёрное море, ибо тогда мало не покажется никому. Всё. Остальное будет уже утром, поскольку оно мудренее вечера. Выключив лампу и общий свет, я отправился в свою купе спать. Пока ещё для этого оставалось время.